и была полнейшей неожиданностью для участников этой встречи, где, кроме всего прочего, по замыслу режиссера должен был присутствовать и Борн. Это была последняя акция по его изоляции. Когда все участники заняли свои места, согласно предположению о непринужденной и даже дружеской беседе, европеец протер все предметы, к которым либо он, либо шофер могли прикоснуться, и подошел к небольшому столику, где на серебряном подносе стояли бокалы для бренди. Он взял один из них и поднес к свету. Его ожидания подтвердились, бокал никто не трогал. Европейц поставил его на стол и вытащил небольшой пластиковый пакет, из которого извлек кусочек прозрачной ленты, и он также просмотрел на свет. На этой ленте находились отпечатки пальцев правой руки Борна, снятые из бокала Пьера, полученного в кабинете Джеменшафтбанка в Цюрихе. Аккуратно взяв бокал, он с виртуозностью специалиста, которым он, несомненно, был, приложил ленту к нижней части бокала, после чего снова посмотрел его на свету. Теперь отпечатки были отчетливо видны даже, при недостаточно сильном свете настольной лампы. После этого он кинул бокал в угол, где пол не был прикрыт ковром, взглянул на осколки и отбросил некоторые из них в сторону. Этого было вполне достаточно. Глава 21. «Поздно», — ответил Борн, бросая чемоданы на кровать. «Нам надо отсюда уезжать и как можно скорее». Мари сидела в кресле. Она вновь прочитывала газету, выбирая отдельные фразы и повторяя их по несколько раз. Мари пыталась полностью сосредоточиться и в конце концов осталась довольно проделанной работой. — Я права, Джейсон. Кто-то передает тебе сообщение. — Поговорим об этом позже. Мы и так уже тут задержались. Газеты появятся в отеле через час, а что касается утренних газет, то с ними дело еще хуже. Все окружающие увидят твою фотографию и обратят на тебя внимание. Собирай вещи. Мария поднялась, но была не в состоянии двигаться. Она вынудила его обратить на себя внимание. Да, мы поговорим обо всем попозже, но ведь ты собираешься покинуть меня, и я хочу знать почему. Я же сказал, что об этом мы поговорим попозже. Он не пытался уклоняться от ответа, но сейчас было не до этого. Ты все хочешь знать, и я тебя отлично понимаю. Но сейчас я хочу только одного, чтобы мы как можно скорее убирались отсюда. Собирай свои вещи, черт побери. Его неожиданное раздражение возымело действие. — Да, конечно, сейчас я буду готова, — прошептала она. Наконец они спустились на лифте в холл. Как только он увидел часть мраморного пола через дверь лифта, ему стало казаться, что они находятся в клетке, из которой есть только один выход — в капкан. Очень скоро он понял, почему у него возникло это чувство. За столом дежурного располагался консьерж, перед которым лежала точно такая же газета, что и в кейсе у Мари. Консьерж читал с огромным интересом, буквально пожирая глазами текст и ковыряя во рту зубочисткой. «Проходи направо, прямо к двери. Я встречусь с тобой на улице, понятно?» «О мой бог!» — шепнула Мари, увидев дежурного за чтением газеты. «Иди, я быстренько с ним расплачусь!» Звук шагов Мари по мраморному полу был раздражающим фактором, которого Борн весьма опасался. Консьерж оторвал взгляд от газеты, но Джейсон уже подходил к нему, стараясь загородить Мари. «У вас прекрасные условия», — сказал он по-французски, — «но у меня появились срочные дела в Лионе. Общая сумма счета, видимо, будет где-то около 500 франков. У меня нет времени на уточнение». Разговор об уплате всегда был самым важным для служащих таких заведений. Консьерж мгновенно все подсчитал и представил счет клиенту. Джейсон заплатил по счету и нагнулся, чтобы поднять чемоданы, но вынужден был взглянуть вверх, привлеченный звуком удивления, вырвавшегося из открытого рта консьержа. Тот переместил взгляд на Борна, их взгляды встретились. Служащий пытался сдержать внезапно подступивший к нему ужас. Джейсон быстро направился к выходу, одновременно наблюдая за столиком дежурного. Тот взялся за телефон. «Быстро уходим!» — закричал Борн. «Лови такси!» Машину им удалось поймать на улице Лекурп в пяти кварталах от отеля. Борн изображал из себя неопытного американского туриста, используя ломаный французский, который так хорошо помог ему в банке «Де Вали». Водителю он объяснил, что он со своей очаровательной подругой желает уехать на день или два из центра Парижа куда-нибудь туда, где они могли бы побыть в одиночестве. Может быть, он знает какое-нибудь местечко, которое им подойдет.